33. Несколько секунд отец молча смотрел на Данте, а потом подошел к столу и сел на единственный стул. Данте снова забило дрожь, и он обхватил колени левой рукой. Здоровая ладонь судорожно сжимала замок. — Привет, сынок, — сказал отец. — Рад видеть тебя снова. Его голос изменился, стал мягче, слабее. — Третье. Речь стала менее разборчивой, как у стариков, которых мучает проблема с зубами. По голосу Данте не узнал бы человека, державшего его в заточении, и всё-таки в его речи было что-то неуловимо знакомое. "Хватит нести ерунду", пробормотал он, его трясло. "Ты не мой отец. Я тебя вырастил, сделал тебя тем, кто ты есть. Разве это не отцовская задача?" Не переставая дрожать, Данте покачал головой. Внутренний термометр подскочил, но благодаря циркулирующим в крови препаратам душа кое-как держалась в теле. Ты всего лишь больной монстр и превратил в монстра меня. Тебе давным-давно пора сдохнуть. Отец не сводил с него глаз. Ты стал сильнее. Но ты всегда был сильным. Я видел, как взрослые люди за несколько месяцев ломались и превращались в ничто. переставали реагировать, бороться и пассивно дожидали смерти. Но только не ты. Ты прошёл курс лечения до конца. Ты их убил, сказал Данте. Его не оставляло странное ощущение, что он уже слышал этот голос прежде. Перед ним несомненно сидел отец, но его образ сливался с чьей-то другой знакомой фигурой. Ты похоронил их на дне озера. Поверь, Это не доставило мне никакого удовольствия, произнёс отец. Но другого выхода не было. Если хочешь творить историю, нужно быть готовым идти на жертвы, маленькие и большие, а дети, которых ты запер в контейнерах, их ты тоже решил принести в жертву. Отец покачал головой: "Да, Анте, да, Анте. Как же ты не понимаешь? Я был их единственной надеждой на исцеление. Вы с Коломбой даже не представляете, что натворили. Мне придётся начинать всё с нуля в другой стране, и я молюсь, чтобы Господь позволит мне прожить достаточно долго, чтобы увидеть плоды своих трудов. Коломба. Почему он называет её по имени? Данто снова порылся в памяти, но воспоминания были обрывочными и размытыми. А я молюсь, чтобы ты поскорее сдох. Меня будут помнить, Данте. Меня запомнят как первопроходца. Мне всё простится. Ты должен знать, я ничего не делал для себя, никогда не искал славы. Мои труды дар человечеству. Данте был слишком обессилен, чтобы спорить, зачем он запнулся, судороги мешали говорить, зачем я здесь? Чего ты хочешь? Я скучал по тебе, Данте. Хотел побеседовать с тобой. сделать тебе подарок. Мне мне ничего от тебя не нужно. Отец наклонился к нему. Неужели тебе не интересно, кем ты был до тех пор, пока я не подарил тебе новую жизнь, спросил он. Данте показалось, что под лыжной маской тот улыбается. Ровно в 6:00 утра владелец бара и табачной лавки Gold, расположенных на Римском проспекте Франче, поднял ставни. Перед входом стояла пара измождённых, опасных с виду людей. Особенно его перепугал хищный блеск в зелёных глазах женщины. Он принял их за грабителей и решил было не отпирать, однако усатый мужчина прижал к стеклу полицейское удостоверение. "Шевели задницей", сказал он. Барман с улыбкой открыл дверь. "Простите, просто меня уже дважды грабили". "Прямо это за комплимент", хмыкнул Сантине. Коломбо показала на приклеенную к стеклу бумажку с надписью «факс и ксерокс». — Факс работает? — Да, конечно, — отозвался бармен. — Давай номер. Бармен послушно назвал номер и занялся приготовлением их заказа — две чашки двойного эспрессо и тост. Коломбо тем временем снова позвонила Спинелли и дала ей номер факса, чтобы секретарь мог отправить им нужные документы. — Я завожу дело об исчезновении господина Торра, — сказала судья. — Прошу вас, дайте мне время. — Я обязана открыть дело. — Ну, думаю, никто меня не осудит, если я сделаю это в рабочее время, скажем, в полдесятого. Коломбо поняла, что это последний срок. — Спасибо. Надеюсь, времени мне хватит. — Не благодарите, — сказала Спинелли, прежде чем повесить трубку. — Скорее всего, мы обе наживем серьезные неприятности. — Скорее всего, мы обе наживем серьезные неприятности. Коломбо вернула мобильник Сантини. Ее нисколько не волновало, что с ней произойдет после того, как она найдет Данте. А уж если она его не найдет, ей тем более плевать на все на свете. Сантини начал с набитым ртом писать СМС. «Мне стоит волноваться», — прищурилась Коломбо. Сантини проглотил тост. «О чем? Об этом?» Он развернул к ней экран и показал текст сообщения «Данте». — Не успею тебя забрать, Стелина. Работаю. — Попроси за меня прощения у мамы. Целую папа. — У тебя есть дочь? — изумленно спросила Коломбо. — Совместная опека, — пояснил он. — А что, думаешь, такие, как я, не должны размножаться? Она пожала плечами. — Я думала, ты только работаешь, валяешься на диване и лижешь задницы начальства. — Да. Он стиснул телефон. Жду не дождусь, когда с этой историей будет покончено. Глаза бы мои тебя не видели. Барман облокотился на стойку. Извините, тут какой-то факс пошёл, кажется, для вас. Коломбо и Сантине наперегонки подбежали к стоящему на полке табачного стеллажа аппарату. Каждому хотелось первым схватить вылезающий из факса листок. Коломбо победила со значительным отрывом, но на бумаге был только герб суда. Она скомкала листок и бросила его в корзину. — Если вам что-то понадобится, позовите меня, — испуганно сказал бармен. Да — Да-да, иди, — грубовато отозвался Сантини. Вторую страницу Коломбо снова выбросило в мусор. — Надеюсь, они не отправляют нам полный текст решения суда. — Когда у нас будут имена, я сообщу их в свой отдел, согласна? — спросил Сантини. Коломбо кивнула. Я тут подумала, что их можно сопоставить со списком сотрудников Серебряного компаса. Это центр поддержки для проблемных детей, куда ходили Руджеро Паладино и половина других детей из контейнеров. Сантине взглянул на очередной выползающий из факса лист и положил его на полку. На нём стояли имена судьи и судебного секретаря, составившего протокол. Эти сведения могли им пригодиться. Я знаю, что Пинели уже прорабатывал это место, но пока без особых результатов. Большинство сотрудников были бескорыстными добровольцами. Это займёт немало времени. Сантине вскользь пробежал глазами следующую страницу. Обыкновенное крючкотворство законников, вышу упомянутый, ниже подписавшийся и тому подобное. Он отправил листок в корзину. Факс на какое-то время затих. После чего из него вылез лист, на котором не было ни одного написанного текста суда. В правом верхнем углу был изображён стилизованный дуб, логотип клиники, а под ним стояла надпись Aihe Clinic. "Наконец-то", сказала Коломба. "Это было заключение лечащего врача Данте, подтверждающее его полное выздоровление. К счастью, оно было переведено на итальянский. В конце пятистраничного документа стояла подпись доктора Майи Хаттер. Женщина, разочарованно заметила Коломбо. Хотя она и понимала, что отец слишком осторожен, чтобы подставляться, но всё-таки надеялась попасть в яблочко с первого раза. "Возможно, у неё низкий голос. Данте бы на такое не купился", отозвалась Коломбо, которая и сама несколько секунд рассматривала ту же возможность. "Я всё-таки распоряжусь, чтобы её нашли", сказал Сантине, достав мобильник. Однако документ пришёл ещё не полностью. Из устройства выпала ещё одна страница с логотипом клиники. Заголовок гласил Wissenschaftliche Ausschuss. Что это значит? спросила Коломба. М-м, не отводя телефон от уха, ответил Сантини. Погоди-ка, Wissenschaft значит наука, научный комитет. Наконец воскликнул он и вернулся к разговору с подчинённым. который что-то усталым голосом отвечал. Факс снова тихо запищал и выключился. Коломба достала из лотка последний листок. На нём был список членов научного комитета. Дочитав его до середины, она почувствовала, что кровь отхлынула от её сердца и сковала ноги. Она пошатнулась и опёрлась о витрину. Сантине прикрыл микрофон ладонью. Кассели, тебе плохо? Она, онемев от потрясения, покачала головой и ткнула пальцем в список. Прочитав имя, Сантине не прощавшись с собеседником, бросил трубку. Отец вернулся в трейлер, и на этот раз в руках у него был крупный свёрток. Положив свой нож на стол, он остался молча стоять на ногах, сообщив Данте, какой подарок его ждёт. Он сразу же ушел, чтобы тот успел в волю раздразнить свое любопытство. Данте сел на кровати, прислонившись затылком к стене. Трясло уже не так сильно, но он чувствовал непреодолимую слабость во всем теле. Было тяжело дышать, а сердце колотилось как бешеное. — Ты принес мне другой подарок? — с трудом выговорил он. — Не совсем. — Можно сказать, что это подарок для меня, — ответил отец. Он открыл сверток и достал картонную папку, жгут, пузырек с перекисью водорода и шприц. А затем сорвал с тюка ткань и бросил ее на пол. Под ней оказалась старая стопорезка, что-то вроде ятагана с деревянной рукоятью, прикрепленного к стальному основанию. Такие резаки раньше использовались в типографиях для разрезания бумаги на листы определенного формата с целью укладки в стопы. При виде... Остро заточенного лезвия Данте вздрогнул. Для тебя небольшая демонстрация. Доказательство, что ты именно таков, каким я тебя считаю. Он пододвинул стол так близко к кровати Данте, что ножки почти касались его тела, а затем подтащил к себе стул и сел. Теперь их разделяло меньше метра длиной металлического троса. Отец всё рассчитал, Данте не сможет броситься на него, но дотянется до стола и до стопы резким. И что же я должен тебе продемонстрировать? Свою силу воли, ответил отец. Твёрдость духа. Он взял со стола картонную папку. Здесь всё, что мне было известно о тебе на тот момент, когда ты был избран. Всё, что я узнал от твоих родителей, где ты жил, в какой детский сад ходил, всё, что только можно знать о четырёхлетнем ребёнке. Мне было 6, когда ты меня похитил, возразил Данте. Внутри нарастало мучительное желание кричать и рыдать, рвать и метать. Данте постарался взять себя в руки и сконцентрировался на профиле человека в лыжной маске, его шее и форме головы. Он не ошибается. Он знает, кто это такой. Знание придавало ему силы бороться с отцом и мыслями о нём. Он никогда ещё не был так силён. Отец «Больше не безымянный призрак, не ускользающая тень прошлого». «Боюсь, что нет. Если быть точным, тебе было четыре с половиной», — сказал отец. «Ты почти совсем забыл свои первые дни в башне. Это было необходимо, чтобы в твоей истории не было противоречий, понимаешь? Мы с тобой провели вместе почти тринадцать лет, а не одиннадцать, как ты думал». «Как я заставил тебя верить!» — с ноткой удовлетворения добавил он. «Тринадцать лет!» — пробормотал Данте. «Но, быть может, узнав, кто ты на самом деле, ты вспомнишь и об этом. Кто знает? Мне и самому любопытно это выяснить». «Но сначала...» — отец показал на стопорезку. «Сначала ты должен пройти испытание. Последнее, самое сложное испытание». Ты должен пожертвовать частью себя. Желудок Данта сжался, говоря прямо: "Мне нужна твоя больная рука". От потрясения Данта окаменел. "Ты сумасшедший", через несколько мгновений прошептал он. "У истины есть цена, Данте", сказал отец. "Ты всегда это знал, и я прошу не слишком высокую цену. Без руки, но со своим настоящим именем". Ты почувствуешь себя гораздо более целым, чем сейчас. Нет. Не бойся, я помогу тебе всё сделать правильно. Я не боюсь. Просто не хочу доставлять тебе такое удовольствие. Отец серьёзно кивнул, выбор за тобой. Но я дам тебе ещё минуту на то, чтобы принять решение. По истечении этих 60 секунд я уйду отсюда и больше не вернусь. Ты упустишь последнюю возможность. узнать то, чего всю жизнь был лишён своё настоящее имя. Он подался поближе к нему, не забывая при этом держаться на безопасном расстоянии. Неужели ты готов от этого отказаться? Как бы отец ни старался казаться бесстрастным, Данте различал в его голосе нотки удовольствия и удовлетворения. Наслаждаешься моментом, спросил он. Я лишь делаю то, что необходимо. Данте покачал головой. Ты притворяешься учёным. Возможно, когда-то ты действительно им был. Но сейчас ты лишь садист, одержимый властью. Страдания жертв тебя возбуждают. Ты ими упиваешься. И хочешь использовать меня в последний раз. Осталось ещё 20 секунд. Отец прикоснулся к колбу, одетом в перчатку указательным пальцем. Хронометр у меня вот здесь. Неужели ты и правда не осознаешь, что ты такое? Или ты лжешь даже самому себе? Десять. Отец, забыв про подшлемник, попытался вытереть губы. Обещаю, ты ничего не почувствуешь. Ну, почти ничего. Я помогу тебе попасть в сустав, — он показал на шприц. Ведешь себя, анестетик. А потом я тебя подлатаю. Совсем как раньше, когда ты резал себя в башне, помнишь? Возможно, ты даже веришь в свою правоту, — Отец вскочил, время истекло. — Я ждал от тебя большего, — сказал он и направился к двери. Данте не мог дать ему уйти. — Окей, — сказал он. — Отец замер, да? — Уверен? — Данте еще больше побледнел, будь по-твоему. Больная рука напоминает о тебе. По крайней мере, я от нее избавлюсь. Отец снова попытался вытереть губы. Его рука едва заметно дрожала. — Молодец, молодец! — Молодец! Он снова сел за стол и протянул Данте жгут, наложив его под локоть. Данте снял пиджак. Ты наблюдал за мной все эти годы? Я не упускал тебя из виду, ответил отец. Он сбрызнул лезвие перекисью водорода и протёр его тряпкой. Я всегда это знал, сказал Данте. Знаю, и я всегда знал, что ты снова заберёшь меня. Это был всего лишь вопрос времени. Данте начал расстёгивать рубашку, Поторопливайся, приказал отец, поглаживая лезвие защищёнными толстыми перчатками пальцами. Данто снял рубашку. Я подумывал даже вживить себе чип геолокации. Но таких микросхем, которые можно было бы вшить под кожу, не существует. Это всё пустая болтовня. Чтобы его можно было отследить со спутника, чип должен быть размером с сигаретную пачку, и пришлось бы постоянно менять батарейки. Это я тоже знаю, нетерпеливо сказал отец. Я понял, что если это случится, мне придётся справляться самому. Если я снова окажусь в заточении, мне нужно уметь открывать любой замок. Я изучал замки годами. Он взглянул на отца и навесно и в том числе добавил он. Данте схватился за шеяник, сбросил его на пол и перевернув стол, бросился вперёд. Стопореско рухнул на ноги отца, и тот закричал от боли. Данте в свою очередь упал на него и сжал его шею, хотя к рукам ещё не полностью вернулась чувствительность. Если использовать точки запирания, количество возможных комбинаций уменьшается до 80. Ты и это знал? До 80. Это занимает полчаса. Такой замок я могу взломать даже с закрытыми глазами. Он изо всех своих немногих сил сдавил шею мужчины, Отец заметался, пытаясь вцепиться в него, но перчатки скользили по телу Данте. Нет, об этом ты не знал, верно? Ты знаешь не всё. Ты всего лишь маленький человек за большой маской, прямо как твой любимый волшебник страны Оз. Дверь распахнулась, и в трейлер, размахивая дубинкой, вбежал человек, похитивший Данте на ферме. Данте отпустил отца, схватил картонную папку и открыл обложку. Внутри были только пустые страницы. Он выронил их за секунду до того, как палка ударила его по виску. Данте рухнул на пол, его несколько раз пнули по рёбрам, что-то хрустнуло. Он отчаянно пытался оставаться в сознании. Из бесконечной дали донёсся голос отца: "Не убивай его", кричал он. "И не дай ему потерять сознание". Мужчина с дубинкой бросил Данте на кровать. Придерживая его коленом, он достал из кармана горсть пластиковых стяжек, которые нельзя снять не разрезав. Такие наручники используют полиция во время уличных беспорядков. Мужчина заломил руки Данте за спину и связал ему запястья и ноги стяжками так туго, что перекрыл циркуляцию крови. Затем он снова надел на него ошейник. Со связанными руками Данте уже не мог дотянуться до замка. Отец тяжело поднялся. У него болели ноги. Даже не знаю, гордиться тобой или оскорбиться этой выходкой. Пожалуй, и то, и другое. Лжец, пробормотал Данте, обманщик, дерьмо, трус. Нет, я сказал тебе правду. Я никогда не знал кто ты такой. Данте ухмыльнулся. Спасибо. За что? Я был одержим тобой всю жизнь. Кажется, я даже по-своему любил тебя, несмотря на всё, что ты со мной сделал. Но сейчас я вижу тебя таким, каков ты есть. Чары разрушены. Ты меня освободил. Сколько бы ты ни держал меня в заперти, я свободнее, чем когда-либо прежде. Отца передёрнуло от гнева. Он повернулся к человеку с дубинкой, пригане бульдозер, приказал он. "И оставить вас здесь одного?" спросил мужчина. Данте впервые слышал, как он говорит. "Теперь он не способен мне навредить". Мужчина вышел. Данте мог думать лишь об одном: бульдозер, что они хотят со мной сделать? Ты же понимаешь, что я не могу оставить тебя в живых, верно? спросил отец. Но я тебя не брошу. Я буду с тобой до конца. Он показал на потолок: здесь установлена веб-камера. Я буду за тобой наблюдать. Это тоже принесёт пользу. Какую пользу? Я смогу лицезреть, как ведёт себя больной клаустрофобией, когда его погребают заживо. До сих пор оставалось лишь полагаться на воображение, Но ни один учёный ещё не наблюдал за этим в режиме реального времени. Данте попытался что-то сказать, но горло сомкнулось. Он задергался на кровати, стремясь вывернуться из стяжек, но они только глубже впились в кожу. Запястья начали кровоточить. "Прощай, сынок", сказал отец, открывая дверь. "Я знаю, кто ты", закричал Данте. "Я знаю, кто ты, я тебя узнал. Ты приходил ко мне в гостиницу". Отец остановился. Мне так хотелось посмотреть на тебя вблизи, признал он и снял подшлемник, полюбоваться на своё творение. Под маской скрывалось заострённое лицо патолога-анатома Марио Тирелли.